Москва, Россия, 23 мая 2006 года. Опознание было недолгим. Он вернулся домой в девятом часу и сразу поехал к Наталье. Она встретила новость о смерти своего мужа даже спокойнее, чем он ожидал. Очевидно, она готовила себя к чему-то ужасному после неудачного нападения на их квартиру. Но теперь она была убеждена, что это были обычные грабители. Узнавшие о том, что хозяин исчез, и решившие поживиться в доме. А естественная смерть Павла ее даже успокоила. «Самое главное, что он не мучился», — искренне сказала она и ушла в комнату, скрывая слезы. Тимур вернулся домой поздно ночью, и уже рано утром его разбудил звонок семёна Малерова, подполковника уголовного розыска и его друга. «Что за комедию ты вчера разыграл?» Грозно спросил Малеров вместо «Доброго утра». «Что случилось?» «Не понял Караев. Вчера вечером в морге ты опознал труп Павла Слепцова. Но как ты его мог опознать, если тело несколько дней прилежало в воде? Ты знаешь, на что похожи такие утопленники? Только не на себя». На пальце правой руки было его обручальное кольцо. Пояснил Тимур. «И в кармане у него нашли мой номер телефона. Это был Павел. Я его сразу узнал». Вскрытие показало, что он умер от инфаркта. «Ты только меня не дури. Твое вскрытие могло показать все, что угодно. Например, он мог превратиться в женщину или в старика, а вместо этого превратился в молодого человека. Мне сказали, что ему было не больше тридцати. А сколько было Павлу? Почти шестьдесят. Почувствуйте разницу». «Это был он». «Устало?» — сказал Тимур. «Я сегодня на работу не поеду. Договорился, чтобы его тело привезли домой». но уже закрытым. Не хочу, чтобы его жена и её дочь видели его в таком состоянии. Я вчера звонил его сыну, но он не сможет приехать на похороны. Просто не успеет. Бедный Павел. И ты хочешь, чтобы я позвонил следователю и сказал, что всё закончено? Ты сам в это веришь? Я хочу в это верить, Семён. И давай прекратим эту ненужную дискуссию. Если можешь, давай поедем вместе. Ты мне как раз поможешь. Обязательно. — сказал Малеров. — А заодно посмотрю на этот труп, помолодевший после смерти сразу на 30 лет. Тимур ничего не сказал. Они приехали за телом в три часа дня. Малеров обошёл труп, оглядывая несчастного, уже завёрнутого в саван. — Раскройте! — неожиданно потребовал подполковник. — Но за ним уже пришла машина. Попытались ему возразить? — Откройте! — приказал Малеров. Пока я не увижу труп, мы никуда не уедем. Я не собираюсь присутствовать при этом спектакле». Сотрудник морга, пожилой мужчина с красным лицом, покачал головой и начал раскрывать тело. Присутствующий молодой сотрудник уголовного розыска, приехавший сюда вместе с маляровым быстро вышел. Он не мог смотреть на таких покойников. Когда открыли, наконец, лицо, маляров подошел ближе, посмотрел. Затем негромко позвал. тимур «Тимур, подойди сюда. Вы можете идти». Отпустил он старика, очевидно, сторожа. Караев подошёл. Это был Павел. Он его узнал. Обезображенное ужасом лицо. И рана на шее. И ещё ниже другая рана. Конечно, ни в какой воде это тело не было. Он наклонился. На волосах застыли капельки воды. «Нет, это не вода. Труп держали в холодильнике». Это оттаившие льдинки. Я могу поспорить с кем угодно, что труп не лежал в воде до жадного часа. Прошептал Семён. Но это действительно Павел. И он не умер от сердечного приступа. Посмотри, какая рана у него на шее. А на груди, по-моему, была огнестрельная рана, но её замазали. Нужно провести скрытие ещё раз. Не нужно. Перебил его Караев. Мы заберём это тело и похороним его, как полагается. Ты ведь сам видишь, что это не спектакль. Это настоящее тело Павла Слепцова. Что и требовалось его близким, родным, друзьям. Дело закрыто, Семён. Это им требовалось тело. Возразил упрямый Малеров. А мне нужно доказать, что его убили. Провести повторное вскрытие. Я не знаю, кого ты вчера опознал. Но это был не Павел. А вот этот труп его. И мы заново будем его потрошить, чтобы узнать, от чего он умер. заново нет крикнул тимур ничего не будем его убили и ты прекрасно знаешь что его убили его убили за предательство они выяснили что ни в каком банке и никогда он не получал ни копейки денег все его машины и квартиры были куплены на те деньги которые он получал за предательство понимаешь за предательство и я тоже ничего не знал они все точно выяснили и приехали за ним поэтому в тот день он был такой подавленный. А потом они его похитили, и в дороге он, очевидно, решил оказать сопротивление. Или они решили никуда его не вести Подробности я не спрашивал, но попросил вернуть мне тело, чтобы мы могли его достойно похоронить. Вернуть для похорон, а не для твоих экспериментов. Мне пошли навстречу и обставили все так, как было нужно. Вчерашний труп был настоящий утопленник, утонувший после инфаркта. А сегодняшний труп – это настоящий Павел Слепцов, которого убили и выдали нам его тело, чтобы мы могли его похоронить. Что тебе еще непонятно? Ты понимаешь, что мы сейчас с тобой делаем? Мы, по существу, покрываем его убийц. семён он был моим другом, и я переживал не меньше тебя. Неужели ты не хочешь понять, что происходит? Его убили, привели приговор в исполнение по отношению к предателю. каким он был уже много лет. Они его убрали и могли вообще не отдавать нам его тело. Но я их просил, и они согласились. Не нужно больше ничего говорить. Мы отвезем тело к нему домой и завтра похороним. Как нормального человека. И пусть никто не узнает, что с ним на самом деле произошло. Хотя бы ради Натальи, ради его сына, ради его внуков. И ради меня, семён «Как хочешь», — недовольно сказал отвернувшийся Малеров. «Я больше ничего не скажу. Дурак ты, Тимур. Благородный дурак. Спасибо. И я дурак. Не успокоился Семён? Вот так и будем с тобой жить. Два дурака». Он позвал сторожа и разрешил снова закрыть тело. Потом вышел из морга на свежий воздух. Когда появился Караев, он отвернулся. Тело погрузили в грузовик. Всю дорогу назад Семён молчал. И только когда они подъезжали к дому, он спросил Похороны завтра? наверно да, если успеют. Сын к завтрашнему дню не успеет. А может, они решат, что Павла лучше хоронить послезавтра. Сказал Тимур. семён отвернулся и ничего больше не спросил. Поздно вечером Караев вернулся домой. Он чувствовал себя не столько физически, сколько морально опустошенным. Словно он сделал огромную подлость. И по отношению к погибшему Паше Слепцову, И по отношению к своему другу Семёну Малирову, и по отношению к Наталье, жене Павла, которую он обманул, и по отношению к самому себе. Он подумал, что за последние дни ему несколько раз пришлось выбирать варианты между плохим и очень плохим. И, возможно, не всегда он выбирал самые правильные варианты. Когда раздался телефонный звонок, он даже не пошевелился. Телефон продолжал звонить. Второй, третий, седьмой. Девятый, словно позвонивший, точно знал, что он дома. Наконец Тимур поднялся и подошёл к телефону. Снял трубку. «Алло», — сказал он негромко, — «я вас слушаю». «Мы хотели вам передать, полковник, что вы действовали правильно. Иван Сергеевич просил вас поздравить. Вы прошли все тесты. Мы вам ещё позвоним. До свидания». Тимур повесил трубку и прислонился к стене. Может, он не должен был ничего просить? Может, нужно было оставить всё как есть? Или он совершил самую большую ошибку в своей жизни? Он не знал ответа на этот вопрос.